Александра Плен. Голос. Пролог. Концерт должен начаться через полчаса. Рива Россина смотрела на трёхмерный слепок голозеркала и никак не могла сосредоточиться. Несколько раз она обошла застывшую девушку, стоящую посреди гримёрки. Поправила неровно сидящий пояс, передвинула ближе к уху едва заметный микродатчик, покрутила неудобный массивный браслет, одновременно выполняющий функции и навигатора, и компьютера, и коммутатора. Руки потянулись к звёздам, сияющим в волосах. Немного растрепала причёску, и они заблестели ещё ярче, рассыпаясь радужным каскадом. Живое платье сидело идеально. Рива залюбовалась выдающимся творением Оскара Лоренты, знаменитого на всю галактику кутюрье. Платье пока находилось в спящей фазе, но когда Рива выйдет на сцену, оно будет меняться в зависимости от высоты взятых нот, освещения и просто в соответствии с заложенной в него программой. С плеч потечёт вода и разобьётся пенным прибоем у щиколоток. За спиной распахнутся радужные крылья. платье превратится в огромный бутон розы и раскроет свои лепестки, являя зрителям в сердцевине цветка прелестную миниатюрную певицу и много всего прочего, чего она и сама ещё не видела даже на репетициях. Рива приблизила своё лицо к застывшему лицу девушки. Зриана поймала стоп-кадром этот миг. Между бровей пролегла озабоченная морщинка, губы судорожно сжались. А выражение глаз было как у побитой собаки. Нет, так не пойдёт. Рива взмахнула рукой и стёрла голограмму. Всё раздражало. Эти полчаса перед выходом были крайне важны. За это время Рива приводила мысли и чувства в порядок, наносила последние штрихи макияжа, копировала удачные позы, гримасы и улыбки, очищала голову от повседневных мыслей, раскрывала душу и сердце музыке. Впереди тяжёлое, выматывающее выступление, её бенефис, её триумф. Она так долго к нему шла. Рива впервые будет петь в знаменитом Central Cosmic Hall. Е. Главная сцена представляла собой огромный шар, сердцевину искусственного спутника, вращающегося вокруг столицы миров Гриз. В центре шара находилась сцена, на которой Рива и будет стоять. Акустика в зале была поразительная, лучшее, что изобрели архитекторы за сотни лет. Вокруг сцены парили островки, в которых вольготно располагались многочисленные зрители. Каждый мог или подлететь к сцене, или вообще создать собственное голографическое изображение певицы перед собой в полный рост. Главное было не это. Главное мощное звучание лучшего сопрано галактики. Чередующие переливы, великолепный объёмный звук, создающий эффект погружения, гипнотическое воздействие живого, завораживающего голоса. Ну и ещё, конечно, возможность похвастать перед друзьями и знакомыми, что были на концерте великой Ривальдины Холланд. Находиться в шаре имела возможность лишь элита. За один билет можно было купить небольшую космическую яхту или андроида последней модели, поэтому основная часть любителей музыки услышит выступление через транспресс или в записи. Всё было идеально и готово к выступлению. Через маленький транслятор, висевший в гримёрке, Рива могла видеть развалившихся на диванах зрителей, попивающих коктейли и болтающих по-транскому друг с другом. Она узнала министра образования Рона Долгита и медиамагната Ена Грес, который в последнее время не давал ей проходу, забрасывая цветами и подарками. Она вздохнула. Сотни богатейших людей галактики ждали её выступления, и ещё недавно она бы отдала всё за возможность ощутить этот пьянящий триумф славы и известности, но не сейчас. Конкретно в эту минуту мысли Ривы были далеки от концерта. "Подонок", пробормотала сквозь зубы девушка. "Не посмел даже позвонить мне, оставил месседж, трус". Из памяти никак не хотела уходить послание мужа: "Дорогая, переведи в течение 3 дней 300.000 кредидов на карту. У меня был неудачный вечер". Самое ужасное, что весь гонорар за ещё не состоявшийся концерт она отправила ему месяц назад. Как и за два следующих выступления, которые даст только через 2 недели на Аливане, Рива обессилена опустилась в кресло. Концертное платье тут же сжалось по фигуре, становясь более похожим на обтягивающий комбинезон. Рива отдала за великое творение знаменитого кутюрье баснословную сумму, но не жалела. Нужно поддерживать имидж это последнее, что у неё ещё осталось. С огромных гонораров, которые она получала за концерты, Рива оставляла себе не более 10%. Едва хватало на гостиницы и концертные платья. Всё остальное забирал супруг. У неё даже не было своего дома, ни рывка, в который она могла заползти, когда становилось совсем плохо. Рива не могла себе позволить и маленькой тесной квартирки в стоэтажном скворечнике на окраине. Она не платила продюсеру организационными вопросами занималась лучшая подруга Дана. Если бы кто спросил, куда госпожа Холанд тратит миллионы, которые получает за выступления, она бы не смогла ответить, потому что была в сущности нищей. И если раньше год назад Ноа ну, просто пил, употреблял дорогие наркотики, покупал космические яхты, андроидов, дарил драгоценности, дома, аэромобили любовницам, Делал косметические и оздоровительные операции в самых первоклассных клиниках. То сейчас стало совсем невмоготу, но ну, о принялся играть. Скачки, казино, ставки на боях, а это бесконечная, ненасытная, голодная пасть. Сотни тысяч, миллионы улетали в небо, и конца и края этому не было видно. Рива устала, потёрла виски. Она впервые в своей жизни не знала, что делать. Впереди только мрак, отчаяние и глухая, безнадёжная тоска. Об этом ли она мечтала 10 лет назад? К этому ли стремилась? Всю свою жизнь она убегала от тюрьмы, от нищеты, от бедности, от насилия, от той безрадостной судьбы, которую ей готовила жизнь с рождения. Не удалось, грустно улыбнулась Рива. Какая ирония продать душу дьяволу, чтобы выбраться из клетки. И опять в неё же и угодить. Концерт начнётся через полчаса, и как бы плохо ни чувствовала себя прима, как бы ей тяжело ни было, шоу должно продолжаться. Рива встала, подошла к зеркалу и растянула губы в очаровательной улыбке.